Картина четвертая. Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам, Будь только с собой. Спортивных правителей терроризируют Косички запретную с запятой. Пусть нищие духом сдадутся блаженно, Великие духом ревут в три ручья. Будь личность в прожекторном поражении, А если ты личность, победа твоя. Тебе запретили смертельное брусье, Почуяв, как в Лондоне худо одной, Бобры и медведи твоей Белоруссии Рыдают с тобой. Увы, еретички косички ледащие,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 Или кульбите, не врите, ревнуйте, любите, Но Бога в себе не предайте и спрыти. Не врите, не врите, не врите, Да сгинет лукавое самозванство. Она проиграла, она бессмертна. Занавес.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 Трефы — это похудевшие пики, вернее, их скелет. А сколько лет, лола Бриджиде? Не брешите. Значит, пики — это трефы в положении. Имейте уважение к идеалу высокому. Видали Гамлета в роли Высоцкого? Как королеве удалась Демидова? Товарищ из МИДа, товарищу из Стаса,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 Христоранов, Жуя, а что у нас на второе? Режиссер, Дама Трев и Дальняя дорога. Хромосомова уводят.